Голова 153, последний кирпич в основании. Этот величественный подбородок, эти собранные в пучок волосы и эта леденящая душу ухмылка тут же сразили девушку наповал, от чего она едва удержала равновесие, чтобы не упасть на диван. В её глазах мужчина уже был ходячим мешком с деньгами. Запомнив примет от Салана, девушка опустила взгляд, чтобы прочесть писание. Шатен с тёмно-зелёными глазами, гласила надпись. Портрет лишь примерное описание, поскольку наша цель обладает способностью менять облик, и неизвестно, сколько времени может поддерживать трансформацию. Портрет лишь пример, может менять облик, пример менять облик. Зачем я потратила столько времени на то, чтобы запомнить его приметы? Взгляд Сио был настолько ошарашенным, словно она наконец-то узрела всё зло этого мира. Приподняв голову, Девушка как раз увидела, что Фосвол вел его по луна над Иванна напротив. У нас нет ни единой зацепки. У нас ничего нет, кроме того, что он не из Бакленда. Но Бакленд это город, который посещают сотни тысяч людей. Фос попыталась сесть, но все три попытки оказались неудачными. Я всего лишь ученик, а не арбитр, надулся На, положив руки на подлокотник и подтянув сидячее положение. Наши люди, наверное, кажется, что мы пророки, пошутила Фосвол. Силь собиралась ответить, но вдруг заметила, что прочла не все сноски, и вновь обратила внимание на записи. Предполагаемые методы поиска, спокойно произнесла она. Первое: у Цлана есть проклятый артефакт. Этот предмет должен поглощать кровь, душу и плоть живого человека, причём ровно через день. Обратите внимание на пропавших продяк или бездомных. Второе: изучите информацию о Цлане. Постройте психологический портрет, учтите всё. Привычки, влечение, модель поведения. Третье. Пусть его черты лица и способны меняться, но сменить повадки он так быстро не в состоянии, поэтому будьте внимательны. Слушая Сио Фускивалу, Мисодре, несмотря на все слухи вокруг неё, не наивный цветочек. Она спокойна, скрупулёзна и наблюдательна. "Что правда?" спросила Сио и не дожидаясь ответа, сменила тему. "Я буду отвечать за сбор информации." Тебе помогло узнать о привычках и увлечениях этого мешка с дерьмом этого адмирала. Фосс широко раскрыла глаза и покачала остальным портсигарам. Как можно? Как можно принуждать столь тончённую чуткую натуру заниматься такими скучными делами, как анализ и дедукция? Сио бросила взгляд на свою подругу, сама того не подозревая, и источая при этом ауру власти. В твоём романе было интересно обзаться дедукцией. Фосс расслабилась и опустила голову. Она посмотрела на журнальный столик. Знаешь, сколько нервов потрачено, сколько волос я повыдирала, и всё ради этого абзаца. Ученица бросила недовольный взгляд в сторону Сио, даречи, и быстро подняла голову. В конце концов, жизнь слишком коротка. Почему мы должны тратить её на выполнение чёрной работы? Разумно. Сио чуть было не кивнула в знак согласия, а она изо всех сил пыталась сохранить свой авторитет арбитра. Может быть, тогда у тебя есть идея о том, как решить эту ситуацию? Я старалась заставить свой голос звучить серьёзней, а не по-детски пронзительно. Прежде чем поднять взгляд, Фоспо, мало над ответом. Мы можем нанять профессионала. После того, как закончим собирать информацию, отдадим её сыщику, естественно, не называя при этом амён, и попросим провести расследование. И всё, что нам придётся сделать это заплатить. Почему я раньше об этом не подумала? произнесла Сью и приглянулась Фосс. Когда атмосфера стала неловкой, девушка прочистила горло. "Хорошо, будь по-твоему", и сразу добавила. "Но платишь сыщику ты". Коул-стрит клуб. "Добрый вечер, мистер Маретти". Симпатичная Анжелика удивлённо посмотрела на Клейна. "Обычно вы не посещаете нас по пятницам". Измученный поиском дома с доходом маскрасного кирпича Перенял обнулцы и произнёс: "Ничто в этой жизни не вечно, иногда судьба преподносит нам странные сюрпризы". Он блуждал неподалёку, и когда время аренды его кареты истекло, решил перебраться сюда, выпить чая и передохнуть. Кроме того, это послужило бы последним кирпичом в фундаменте его легенды. Получив новый опыт, логически он бы смог обосновать подощу прошение. "Ваши речи всегда полны философского подтекста". Но вас ещё на заметил Анжелика. Кален призадумался, прежде чем нашёлся с ответом. Я вряд ли смогу здесь появляться, поэтому вам больше не стоит меня рекомендовать. Зле что он принял уже усвоилось, поэтому Клин поставил себе новую цель. Почему? недоумевая, переспросил Анжелика. У вас ведь прекрасная репутация. А люди знают о том, что ваши предсказания точные и чудесные. Мы даже собирались пригласить вас читать лекции по воскресеньям. Если бы мне платили хотя бы по фунту за каждое предсказание, я бы занимался этим без выходных, 24х7. Но в любом случае у меня есть дела поважнее. Нужно обойти все дома с домоходом из красного кирпича и найти виновника как можно скорее. Кален тепло улыбнулся. Мадам, прошу не обяждать меня остаться на той есть воли судьбы. Я не перестану посещать это место, просто буду являться сюда не так часто, как обычно, и продолжу платить членские взносы. в любом случае я получу какую-никакую компенсацию. Стоит заглядывать сюда и следить за тем, что тут происходит. В сердцах добавил про себя парень. Очень жаль. Я надеялась на ваше присутствие в клубе, когда придёт моё время его покинуть. Анжелика тяжело вздохнула. Вскоре она осознала, что ничего удивительного нет. Рынок ли поздно это всё равно бы произошло, и когда лёгкое потрясение спало, она успокоилась. Но возможно такого сильного провидца, уважающего путь судьбы, нельзя сдержать клубом в Тингоне. Анжелико улыбнулась, задумавшись о чём-то своём. Чёрный чай? Да, парень улыбнулся в ответ. Он провёл в клубе около 20 минут, хорошенько отдохнул и допил чай, прежде чем покинуть здание. Когда Клен переступил порог клуба, он сел на общественный транспорт и направился на улицу Нарцисса. Парень по привычке открыл почтовый ящик. И заметил, что внутри находится письмо, которое, судя по всему, оказалось там совсем недавно. Письмо от мистера Азика. Отправляюсь в Мостаун в воскресенье, вернусь в среду, гласило послание. Большинство жителей Мостауна верили в богиню. Он направился туда в воскресенье. Для ночных ястребов это означает, что информацию они в лучшем случае получат только во вторник или среду. Я могу заняться этим. Надеюсь, мистер Азик помнит о просьбе и не займёт совсем лично. Достаточно просто вызвать дух и подстроить что-нибудь пугающее. Калеин слегка кивнул, потом поджик письмо и с водушевлением глядел на то, как пепел падал на землю. Полдник субботы. Кале найдёт в чёрную штормовку и цилиндр, в руках трость, а сам он медленно направляется в охранную компанию Терновник. Поприветствовав разанно, он заметил, что кабинет капитана был открыт, и поэтому нарочно заговорил громче. Вчера я встретил очень похожую на тебя девушку. Правда? С неподдельным интересом спросила Разанна. Коленьки Внул. Да, я до последнего думал, что это твоя сестра. Не хочу тебя разочаровывать, но у меня нет ни сестёр, ни братьев, даже двоюродных. Расмеялась Разанна. Ты запомнил её имя? Нет. С чего бы мне узнавать её имя? Олобнулся парень. Я словно смотрел на тебя. Так что за комплимент? Девушка была не из тех, кому нужна причина, чтобы начать разговор с другими людьми. И я сама задала вопрос. Клейн, наверное, ты много зарабатываешь в клубе. Будучи провидцем, ты со своими способностями превосходишь людей, которые воспринимают это как хобби. И без способностей мы бы стали хорошими коллегами, прокашлялся Клейн. Провидец должен уважать судьбу. Мы не можем использовать прорицание для собственной выгоды. То есть, как у провидца у тебя есть свои принципы? спросила Розанна из любопытства. Да, честно ответил Клейн. попрощавшись после их короткой беседы, парень взял цилиндры и подошёл к дверному проёму. Постучав, он посмотрел на Денна, пьющего кофе в своём кабинете. "Пожалуйста, входите". Увидев Клейна, капитан тут же сел ровно. Клейн уже изучил капитана. Он убедился в том, что мистер Смит забыл упомянуть о своих актёрских навыках, когда решили его проверить. Также Клейн понял, что капитан был очень насторожен, когда дело касалось церкви. Прикрыв за собой дверь, парень сел напротив Денна. "Я серьёзно", насмешливо взволнованным лицом произнёс. "Капитан, я полагаю, я уже усвоил, где пробиться и теперь готов к подаче прошения".